сильные мышцы помогают сохранить прочность костей. Обычно мы представляем себе кости и скелет в целом как безжизненную ткань, которая, собственно, и нужна лишь для поддержки тела. На самом деле, наши кости хорошо снабжаются кровью, а внутри них идет оживленная игра в пинг-понг гормонами, витаминами и минеральными веществами. Интересно, что во всем этом особую роль снова играют мышечные медиаторы миокины. Мышцы и кости – Похоже, разработали собственный язык, на котором и общаются между собой. По крайней мере, исследователи выявили более десятка различных мышечных медиаторов, которые способны оказывать влияние на кости, например, ослаблять воспалительные процессы или улучшать формирование костей. Но давайте рассмотрим кости более подробно. Действительно, костное вещество фактически состоит преимущественно из неорганических веществ, прежде всего кальция и фосфата. Для придания кости твердости и прочности в ее состав входят магний, цинк и медь, а также ряд витаминов и гормонов. Но ее эластичность обеспечивается органическими материалами, такими как коллаген. Вообще, кость – это живой орган с собственным обменом веществ. Например, кости являются единственным органом в теле, который имеет свой тип клеток, отвечающих исключительно за разрушение ткани. Эти пожирающие кости клетки, так называемые остеокласты, разрушают кость, а костиобразующие клетки остеобласты восстанавливают ее. До 25 лет в организме человека преобладает наращивание костей. Приблизительно к 30 годам костная масса достигает своего пика. С этого момента образующие и разрушающие кости клетки уравновешивают друг друга. Если баланс этого процесса нарушен, может развиться остеопороз – то есть патологическая атрофия костной ткани. Из-за гормональных изменений от этого особенно страдают женщины после менопаузы – постклимактерический остеопороз. Приём лекарственных препаратов для восстановления костей лучше всего помогает при одновременном наращивании мышечной массы, потому что для формирования костей требуется в первую очередь усиленное движение мышц. Почему это так, можно объяснить следующим образом. Если потеря костной ткани происходит почти автоматически, то образование костей зависит от особых мышечных стимулов. Другими словами, тот, кто двигается, предотвращает разрушение своих костей. Во время физической активности мышцы и кости общаются друг с другом, что способствует формированию костной ткани. В целом, прочность костей на 80% зависит от состояния мускулатуры. Это хорошие новости. Целенаправленная тренировка мышц может положительно отразиться на многих формах атрофии костной ткани и прежде всего на постклимактерическом остеопорозе.